Устами нечестивых разрушается град. Удивительные вещи рассказывают порой врачи, имеющие дело с парализованными пациентами. Даже когда, казалось бы, полностью потерян дар речи, некоторые больные произносят иногда целые тирады на цензурной брани. Как известно, человеческая речь передается по специальным нервным цепочкам. Невольно напрашивается вывод о том, что этот механизм не так-то прост, и что в описанных случаях в дело вступают силы иного порядка. Какие? Об этом можно лишь догадываться. Как-то знакомый священник рассуждал о том, почему монахам надлежит ходить, опустив очи долу, как бы не видя и не слыша ничего вокруг. По той причине, что ничто из увиденного – или услышанного, не проходит мимо человека, а только сквозь него, оставляя нестираемый отпечаток, некое подобие матрицы самых потаенных глубинах памяти. Этим, наверное, и можно объяснить то встречающееся в медицинской практике странное явление, когда под наркозом воспитанные люди, никогда не прибегавшие к хуле и б р а н и Порой сквернословят. Об этом говорит в проповеди, произнесенной еще в 1945 году, святитель Лука, воина Ясенецкой. Задача обуздания языка настолько трудна, что многие подвижники совсем отказывались говорить и становились молчальниками. А преподобный Авва Агафон для того, чтобы победить свой язык, отучить его болтать праздно, говорить слова нечистые, три года носил под языком камешек и тем сдерживал его. И далее святой и в е л и к о й ученый продолжает свою мысль. Часто при чтении п о р е м и й слышите вы такие слова. «Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается». Книга притчей. Глава о д и н н а д ц а т а стих о д и н Что это значит? Как это может быть, что устами нечестивых разрушается целый город? Что же это? Преувеличение премудрого Соломона или подлинная и глубокая истина? Это истина, которую вам надо знать. Надо вам знать, что сила слова человеческого огромна, Ни одно слово, исходящее из уст человеческих, не теряется в пространстве бесследно. Оно всегда оставляет глубок и неизгладимый след. Оно живет среди нас и действует на сердца наши, и в о слове содержится великая духовная энергия или энергия любви и добра, или, напротив, богопротивная энергия зла, а энергия никогда не пропадает. Это знают все физики. Относительно энергии материальной, которая во всех видах своих не теряется. Энергия духовная тоже никогда не исчезает бесследно. Она распространяется повсюду, она действует на всех. Устами нечестивых разрушается град потому, что злая энергия безудержного языка их, нечестивого и богохульного, проникает в сердца окружающих людей. Заражает воздух духовный так, как воздух материальный заражается всякими миазмами. Если миазмы порождают в нас болезни телесные, то миазмы злой энергии духовной отравляют наши сердца, наши умы, всю нашу духовную жизнь. А материальное благосостояние народа всегда тесно связано со здоровым и чистым состоянием души и сердца народа. Если благосостояние праведных распространяется над градом, если в сердца людей проникают их святые слова, то град возвышается, благосостояние духовное, следовательно, и материальное также углубляется и возвышается. Если же царит в душе народа духовная зараза, исходящая из уст неправедных, то злая энергия пустых гнилых слов разрушает град не только в духовном, но и физическом отношении. Вот поэтому так сильно говорит о языке нашим святой апостол Яков.